Глава 36. Сейла осторожно выскользнула в коридор и сразу направилась к выходу. В Северную башню, о которой говорил демон, ещё поискать нужно, но время есть. Сейчас ему будет не до этого. На пути попадались редкие придворные и слуги, но они не обращали внимания на жену верного пса императора. Некоторые даже учтиво кланялись. Только встретившиеся на пути стражники поинтересовались, куда леди отправляется в столь поздний час. «Подышать воздухом!» — улыбнулась Сейла и, получив кивок, поспешила дальше. Башен было три. Северная — та, что ближе к лесу и городской стене. Подобрав юбку, Сейла ускорилась. Стражник на входе очень удивился, но узнать, что Липа не успел. Как и не успел среагировать. Ведь безобидная леди не может причинить вреда. Сейла рассекла воздух, начертив руну оцепенения, и через мгновение стражник рухнул на землю, лицом вниз. Бездвижный, но живой. Отцепила от его пояса связку ключей и отперла кованую решетку. Поднялась по винтовой каменной лестнице и проделала то же самое с еще двумя караульными. Айла лежала на деревянной скамье, И выглядела нормально. Кажется, не пострадала. "Я здесь", шёпотом позвала Сейла, подбирая нужный ключ к замку решётки. Айла села ровно и потянулась, словно совсем не удивившись, увидев сестру. "Нужно уходить", поторопила Сейла, наконец справившись с замком. "Я выведу тебя за стену. Возвращайся в логово". А ты? удивилась Айла, покидая место своего заточения. А я дождусь возвращения демона. Многозначительно оскалилась она. Хочу убить собственными руками, ведь после схватки с волкалаком он будет слаб и истощён. А потом, когда молва о смерти императора разнесётся по всему империону, в ход вступит отец Алисии. Ушлый лорд входит в палату министров и давно метит на место Сайрона. Он готов сотрудничать с ведьмами, настороженно поинтересовалась Айла. «Ещё как готов», — усмехнулась Сейла. «А теперь поторопись, пока стража не очнулась». И повела сестру за пределы городской стены под покровом ночи. Сайрон не мог переместиться в особняк сразу, но двигался довольно быстро, при этом неся на себе довольно тяжёлого пса. Дестин, казалось, становился всё слабее, но хуже другое. Вокруг стала собираться тьма, а это означало лишь одно он теряет над собой контроль. "Немного осталось", прошептал Сайран, совершая очередной прыжок, но его вдруг придавило к земле. Волколак стал неожиданно слишком тяжёлым и словно увеличился в размере. Сайран машинально посмотрел на небо и нахмурился. "Этого не может быть. Рано. Луна ещё не взошла на небосводе". Обращение не должно наступить сейчас, но в ухо раздался глухой рык. На плечо приземлилась слюна, видимо, капающая с клыков волколака. Твоя же бездно, обречённо выдохнул Сайран и в следующее мгновение отскочил, скинув с себя огромную лохматую тушу. Волколак встал на задние лапы и стал в три раза больше. Огромная морда скалилась, А жёлтые глаза призрачно сверкали, не выражая признаков разумности. Сейчас это просто разъярённый голодный зверь, готовый разорвать любого, не понимающий, кто перед ним. У зверя нет друзей и нет чувств. "Ладно", протянул Сайрон и облизнул губы. "Ты же понимаешь меня. Давай не будем". Едва успел увернуться от удара лапы, а вот рядом стоящее деревья примяло, поломав Это плохо, выдохнул и прыгнул как можно выше и дальше. Нельзя пускать волколака в город. Представить страшно, что будет, доберётся он до людей. Сайрон надеялся, пёс последует за ним и удастся увести его вглубь леса, но он неожиданно повёл носом и кинулся в сторону Нисхельма. Скрипнув зубами, оттолкнулся от верхушки дерева и запрыгнул псу на спину. Ему такое обращение с собой не понравилось. Дотянувшись лапой, зацепил когтями за камзол, раздирая ткань вместе с кожей, и швырнул о землю. Затрещали кости. "Прости", сквозь стиснутые зубы выдохнул Сайран и оттолкнулся, трансформируясь в прыжке. Тело охватило пламя, становясь похожим на раскалённые куски лавы. Ткань затрещала, не выдерживая натиска набугрившихся мышц стремительно вырастали острые демонические рога, сотканные из огня. Волколак ударил тёмой словно плетью. На теле остался чёрный разъедающий след. Сайран взвился в воздух и ударил потоком огня, отвлекая. Волколак взвыл, запахло гарью и палёной шерстью. Сайран стеганул огненной плетью по нагло неугомонной морде и в следующую секунду схватил пса за шею, хотя это было проблематично. Только бы удалось его отключить, думал Сайран, пытаясь придушить Волколака, но так, чтобы тот просто потерял сознание. Но когда такое существо начинает дрыкаться, ощущая нехватку кислорода, удержать его очень сложно. Из клыкастой пасти вырвался раскатистый рык. Бокра задрала когтями, хлынула кровь, ещё больше сводя Волколака с ума, но огненная плеть уже обвивала его шею и затягивалась словно удавка. Главное не перестараться, только не перестараться. Убивать волколака не хотелось. Казалось, он начал слабеть, но вдруг отшвырнул Сайра на словно букашку и лапами разорвал плеть, не боясь ожогов. На небе взошла полная луна. Демон и волколак сошлись в безумной схватке. Они швыряли друг друга, ломая кости, ломая деревья, вырывая их из земли с корнями. горела сухая трава и валежник. Наконец Сайрану удалось всё-таки повалить пса и скрутить его плетью, которая прожигала плоть. Волколак взвыл от боли и бессилия, а Сайран душил своими собственными руками, хотя его самого окутывала тьма, пытаясь пробраться в разум, завладеть его подсознанием. Но он же демон, а демон может справиться даже с тьмой. Из пасти пса вырвался хриплый стон, а большие звериные глаза закатились. Тело обмякло. Сайран сразу же отпрянул, убирая плеть, и на земле уже опустился человеком, с жалостью смотря на своего друга, который медленно обращался обратно. Приложил пальцы к шее и облегчённо выдохнул. Слаб, но живой, живой. Бережно взял пса на руки, с сожалением смотря на отвратительные следы на его теле и прыгнул. Собственные раны быстро затягивались. Идес заживёт. Он же пёс. Подвал в особняке удалось найти без труда, но прежде чем приковать десяти на цепями на случай, если снова обернётся, ведь ночь ещё не закончилась, облил его водой, а рядом поставил миску, немного залив в рот воды. Попрощавшись с другом, надеясь, что тот скоро придёт в себя и его можно будет выпустить, Сайрон вернулся во дворец, где его ждали плохие новости. Ведьма сбежала, а стража ничего не помнит.